Коллегиальность и срочность консульской власти, вполне подобные власти царя, влекли за собой, однако, важные ограничивающие ее последствия. Консулы уже не были, как прежде цари, неответственны пред законом. Консула по истечении срока его власти можно было за преступление привлекать к суду. Консулы уже не могли возлагать на граждан обработку своих земель, что мог сделать царь. Затем уже с самого учреждения консулы были обязаны предоставлять осужденным право апелляции. И не только в случае смертных приговоров, а и в случае наложения крупных штрафов. И постепенно это право апелляции все расширялось и расширялось. В скором времени фактическое отправление правосудия было поручено двум новым чиновникам, квесторам. Затем в их заведование перешли и финансы. Квестеров назначали консулы, квесторы обязаны были безусловно повиноваться консулам, но консулы ничего не могли сделать без их ведома и содействия. По истечении годового срока своих полномочий консулы должны были, как прежде цари, назначить себе преемников, но это было лишь формальностью они обязаны были назначить консулом того, кого указывала община. Фактически консулы могли влиять на избрание, например, отстранять иных кандидатов, но постепенно свобода общины в выборе консулов расширялась. Однако консул по собственному произволу выбирал себе товарища на случай смерти другого консула. При особо важных обстоятельствах каждый из консулов мог назначить диктатора. Диктатор пользовался первоначально неограниченными полномочиями. Он, однако, обязан был немедленно избрать себе преемника, который получал название магистр эквитум. Полномочия диктатора оканчивались вместе со сроком пребывания во власти того консула, который его назначил, и, во всяком случае, не могли продолжаться доли шести месяцев. С устранением пожизненных царей, таким образом, римская община получила важные права. Право указывать, кого желала она иметь во главе, право рассмотрения апелляций. И в самой общине произошли значительные перемены. Почти бесправная прежде толпа теперь заключала в своих рядах немало людей, выдающихся и богатством, и личными достоинствами. Пока над общиной стояла неограниченная власть царя, который был настолько же выше патриция, как и плебея, пока сама община не принимала непосредственного участия в делах управления, исключительное положение патрициата не чувствовалось особенно резко. Но теперь прежнее положение не могло сохраняться. и организация была реформирована, в том смысле, что на всех было распространено то устройство, которым прежде пользовались патриции, и в то же время не всем предоставлено было право принимать участие в делах. Все жители Рима, кроме рабов и чужеземцев, были расписаны по куриям, на которые прежде делились лишь патриции, но за куриями оставлены были только формальные акты, Утверждение завещаний и усыновлений, присяга консулу и диктатору и тому подобное. Права же политические, выбор должностных лиц, рассмотрение апелляций не были предоставлены куриям, так как это было бы равносильно учреждению полной демократии. Решения по таким делам постановлялись теперь по центуриям. Так назывались совещания людей, исполнявших военную службу. Следовательно, более зажиточных.